Глава шестая. На чёрном материке. Ну, что нам теперь делать? спросил Жерар, прерывая молчание на павших на путешественников после исчезновения лодки. Надо посоветоваться сначала, ответила Легуен, усаживаясь на песок и очищая банан, который он принялся есть. Вы желаете, насколько я понял, мадмозель Колетта и вы также мсье Жерар отправиться в Трансвааль, где надеетесь разыскать своих достопочтенных родителей. Да, дорогой мой Легуен, ответила Колетта. Так как это была цель нашего путешествия, то понятно, нам хотелось бы добраться до Трансваали, куда отправится и те, кто пережил эту ужасную ночь. добавила она совсем тихо, закрыв лицо обеими руками. Конечно, и другие остались живы, так же как и мы, добродушно сказал Легуен. От чего им помирать, скажите на милость? Если их понесло течением, то, наверное, их подобрал корабль, который нам попался навстречу, почём знать. Не бойтесь, милая барышня, они живы и здоровы. Будем надеяться и сделаем всё, что можем, чтобы найти их. Вздохнула Калетта. Господин Веберт тоже ехал в Трансвааль, значит, и он будет там. Все наши старания должны быть направлены к этой цели. Там центр нашей встречи. А так как вы последовали за нами из одного великодушия, добрый наш друг, то и вы отправитесь с нами туда же. Правильно. Мадмоазель Калетта. Куда пойдете вы, туда же и я за вами. Честное слово, Ле Гуенна». «Теперь надо решить вопрос, как нам туда добраться», начала Калетта благодаря улыбкой доброго моряка. «Чтобы нам не заблудиться, а также чтобы нас заметили с какого-нибудь судна и оказали помощь. Не лучше ли нам держаться береговой линией?» «Конечно, да», — ответила Ле Гуенна. Если мы направимся вглубь, где мы не знаем ни одной собаки и нас никто не знает, это всё равно что самим проситься в волчью пасть. Мы, наверное, заблудились бы совсем, как отряд мальчиков с пальчиков. Это верно. И компас мой тут не помог бы, заметил Жирар. Итак, мы идём по берегу. А по вечерам будем останавливаться для ночлега и будем зажигать огонь как маяк. Если будет проходить корабль, то он направится к нам. Просто и ясно, как день, прервал Жерар, подбрасывая свой берет. Итак, в дорогу. Мы скоро придём в Трансвааль, ты увидишь Калетта. Разве нам надо войти в этот лес? спросила Лина, испуганный взгляд которой старался проникнуть сквозь непроходимую стену деревьев. Как же без этого, милая моя? Не обойдётся без этого, добродушно отвесил Легуен. Но львы, змеи, тигры, бормотала Лина, вытаращив глаза от ужаса. Еге, пожалуй, мы и натолкнёмся на них где-нибудь, сказал Жерар. Только не на тигров. Их нет в Африке, не правда ли, Калетта? Нет, вот в Индии их очень много. Ну что же делать, Лина? Надо быть готовым ко всему. Львы могут напасть на нас, если им это понравится. Это верно, сказала Мартина. У нас нет с собой дверей, чтобы запереться от них. Будем внимательно следить, вот и всё, сказал Легуен. Кстати, посмотрим, какое у нас оружие. У меня, во-первых, имеется нож. Продолжал он, показывая небольшой ножик с треугольным лезвием, кожаные ножны которого торчали из-под его красного фланелевого кушака. Затем при мне топорик. Я его захватил, когда раздалось приказание капитана садиться в лодку. «А мои карманы? Посмотрите-ка, что у меня там?» «Пробочник, платок, на СССР с наперстком, нитками, иглами». Итак, нитки, иголки, булавки. 1 2 3 4 су, монетов в 5 франков, жарит и не золото. Мешок табака. Труд. Ах, чёрт побери, я забыл мою трубку. Вот досада-то, ах, какая жалость. Трубка, с которой я не расставался целых 5 лет. Это можно сказать, большое несчастье. «Может быть, Джерар смастерит вам другую? Он все умеет!» Попробовала утешить его Калета, тронутая печалью доброго моряка. «Ах, мадемуазель Калета, вы думаете, что это так легко, заменить старую трубку? Видно, вы тут ничего не понимаете. Не по биду вам будет сказано!» Воскликнул Легуен, грустно поникнув головой. «Но нечего делать!» подумать только, это моя любимая трубка. Она теперь в зубах какой-нибудь акулы. Який я дурак. И о чём только я думал, чтобы забыть мою трубку. Не горюйте, сказал Жирар. Я попробую сделать вам другую. А теперь посмотрим, что у меня есть. Во-первых, мой компас. Мой маленький револьвер на 6 зарядов. который подарил мне Генри в день отъезда: мои часы, монета в 10 франков, коробка спичек, носовой платок, норвежский ножик. Вот и всё. Даже пистонов больше нет. Нечем их заменить после выстрелов, добавил он, опечалившись. У меня есть ножницы, которые висят на моём переднике, сказала Мартина. Подороччя с булавками и всё, что нужно для шитья, как у Легуена. Мой кошелёк, три носовых платка, я всегда запасаюсь ими. Вот и всё. У меня, сказала Калетта, часы. Мой золотой кошелёчек с монетой в 20 франков, мой карманный НССС. Но что я считаю самым важным это моя гребёночка, щёточка И ноктичистка. Благодаря этому мы не рискуем превратиться в настоящих дикарей. И ещё мой платок и перчатки. Мм, больше ничего нет. А у меня ничего нет, только ваш манто, сказала Лина, сконфузившись. Не мешал бы поднять его это манто, так как от него по густам тянется королевский шлейф. расмеялся Жерар. Эй, Лина, что если сейчас по нему поползёт одна из этих ящериц? воскликнул насмешливый Жерар и показал на красивую ящерицу изумрудного цвета, по крайней мере, в 20 см длиной, которая смотрела на низваных пришельцев, высунув свой острый язык.